Глава 34. Неделю спустя. Максим. Москва. Пришли мне остальные документы на подпись, и не забудь отправить договор белорусам. Говорю в трубку своему помощнику и сворачиваю в поселок Федотова. А вы разве не приедете сегодня в офис? Я только что с самолета, поэтому навряд ли появлюсь там. А в ресторан вечером приедете? Приеду. Сегодня день рождения компании, и я по традиции организовал корпоратив для своих сотрудников. Максим Эдуардович, я слышал, что в Сочи вам предложили возглавить работу над одним крупным проектом и хотел узнать у вас, что думаете по этому поводу. Я принял их предложение. Через три дня улечу в Сочи, а ты займешь мой кабинет и будешь управлять делами в офисе. Подробности обсудим позже. Я понял вас. Тогда до вечера. До вечера. Я всю неделю думал над тем, стоит ли браться за этот проект. Прикинул все за и против, и вчера вечером дал положительный ответ. Мне придется на несколько месяцев переехать в Сочи. Планирую взять с собой несколько сотрудников и Леру. Я сделаю все, чтобы она согласилась поехать со мной. Сегодня перед вылетом я ездил смотреть дома, которые сдаются в аренду. Мне приглянулись два особняка, расположенные в 100 метрах от моря. И теперь я хочу показать их Лере. Пусть она сама выберет, в каком доме мы с ней проведем ближайшие несколько месяцев. Эта девчонка не выходит из моей головы. Постоянно думаю о ней. Всю эту неделю мы созванивались, и каждый раз, видя ее на экране мобильника, я понимал, что все больше и больше скучаю по ней. Она вырвала меня из рутины бесконечных контрактов и деловых встреч. Я понял, что кроме работы, в которую ушел с головой, есть и другая жизнь. А еще я впервые за долгие годы начал задумываться о семье. Не думал, что однажды полюблю девчонку, которая младше меня на 20 лет. Но именно в Лере я увидел человека, с которым хочу провести остаток жизни. Возраст не важен. Важно, что мы чувствуем друг друга так, словно знакомы целую вечность. Подъезжая к кладбищу, отвечаю на звонок от переводчика джаню «Максим Эдуардович, господин джаню готов поддержать вас в работе над новым проектом в Сочи. Я вышлю вам контакты его лучших инженеров. Свяжитесь с ними и введите в курс дела». «Отлично. Передайте ему мою благодарность». Скидываю звонок и вспоминаю недавний разговор с джаню Когда я вместе с его помощником вышел на крыльцо отеля то сразу понял, что с моим китайским партнером что-то не так. Он смотрел на меня, как на врага, затем злобно бросил какую-то фразу. «Что вас связывает с Татьяной?» – спросил переводчик. Я и сам собирался поговорить с Джаню на эту тему. Хотел донести до него, что Таня далеко не белая и пушистая, какой может казаться. Я оставил этот разговор до возвращения в Москву, но китаец поднял эту тему в Сочи, И я выложил ему всю правду. «В общем, я советую быть осторожней с ней», – подытожил я. «Не думаю, что такие люди, как Таня, способны измениться даже спустя 20 лет». Джаню и его переводчик были в шоке. Китаец положил руку на мое плечо, пристально посмотрел в глаза и тихо произнес какую-то фразу. «Татьяна совершила очень подлый и очень жестокий поступок», – сказал переводчик. «Спасибо, что открыли глаза на нее». Выхожу из машины, беру с заднего сиденья белые розы, подхожу к могиле и несколько секунд смотрю в глаза Нины. «Привет, родная!» Вхожу за ограду, кладу цветы на ее могилу, а затем на могилу ее отца. «Здравствуйте, Николай!» Провожу рукой по его памятнику. Застегиваю кожаную куртку, сажусь на скамейку, устремляю взгляд на Нину, И, как всегда, разговариваю с ней вслух. Мама через два дня возвращается из Германии. Егор тоже с ней. Сама понимаешь, я не могу позвонить ему, чтобы узнать, как у них дела. Поэтому каждый день созваниваюсь с лечащим врачом Лидией Ивановны. Он уверяет, что теперь ее жизни ничего не угрожает. Я улыбаюсь и подмигиваю Нине. «Можешь быть спокойна за нее, малыш». Поднимаю голову, смотрю в серое небо, И про себя продолжаю. И я встретил девушку, которая мне чем-то напоминает тебя. Скоро я улечусь с ней в Сочи, и мы пробудем там несколько месяцев. Я не могу говорить об этом слух. Язык не поворачивается, сказать своей жене о другой девушке. Но я хочу быть честен с ней. Несколько минут сижу на могиле, смотрю в родные глаза Нины, и снова вспоминаю, какой она была 20 лет назад. Встаю со скамейки. Убираю с могилы остатки от старых цветов и замечаю серебряный браслет. Поднимаю его и вижу подвеску, которая вся в грязи. Видимо, кто-то приходил проведать Нину и потерял его, предполагаю я, откладывая браслет в сторону. Прощаюсь с Ниной и её отцом, сажусь в машину и с чувством облегчения еду обратно в город. Сейчас заскочу домой, приму душ, переоденусь, поеду на корпоратив... И наконец-то увижу Леру. От этой мысли на моем лице растягивается улыбка. Хочу поскорее увидеть ее реакцию на мое предложение вернуться в Сочи.